Василий Яковлевич Баранщиков. Немногие русские люди XVIII века, если это не знаменитые государственные деятели или бунтовщики, остались в истории. Счастливым исключением в этом безымянном море является нижегородский купец Василий Яковлевич Баранщиков. Родился в 1756 году, умер после 1801. Однако, чтобы стать этим счастливым исключением, Ему пришлось, как и Ефремову, сначала пережить множество злоключений, а потом написать и напечатать о них книгу «Несчастные приключения Василия Баранщикова. Мещанина из Нижнего Новгорода в трех частях света в Америке, Азии и Европе» с 1780 по 1787 год. Этот основанный на документальном материале приключенческий автобиографический роман увековечил имя и жизнь его Создателя, что лишний раз подтверждает, с тех пор, как была изобретена письменность, каждый человек обрел шанс на бессмертие. Вопрос только в том, кто и как этот шанс использует. Предки Баранщикова были бобылями Нижегородского Благовещенского монастыря. Бобыль. С 15 по начало 18 века одинокий безземельный крестьянин, бестягольный или нетяглый, то есть не несущих государственных повинностей. В 1779 году, предъявив городовом магистрате 2005 рублей наличного капитала, Баранчиков записался в купцы второй гильдии, основал кожевенный завод и стал торговать кожами. В январе 1780 года, заняв значительную сумму у других купцов, с двумя вазами кож отправился на ярмарку в Ростов, Будучи ограблен и боясь возвращаться домой, невыплаченный долг означал долговую яму, Баранщиков отправился в Петербург. С этого и начались его приключения, столь красочно описанные впоследствии. Шесть лет спустя, 23 февраля 1786 года, Баранчиков вернулся в Нижний Новгород. Весть об этом быстро облетела город. На другой же день его вызвали в наместническое правление. Кредиторы требовали возвращения долга с набежавшими за 6 лет процентами. Баранчикову пришлось продать дом, однако с долгами он не расплатился. В результате нижегородский магистрат приговорил сослать Баранщикова на 15 лет в казенную работу на соляные варницы в Балахну. За год рабского труда с него списывалось 24 рубля долга. Так бы и погиб будущий автор бестселлера, если бы не счастливый случай. Судьбой Баранщикова заинтересовался нижегородский епископ Дамаскин, человек просвещенный и влиятельный. Он сумел добиться освобождения несостоятельного должника, выправил ему подорожную, дал денег, снабдил рекомендательными письмами и отправил в Петербург. Круг замкнулся. История повторилась. Во второй раз Василий Баранщиков уезжал от своих кредиторов в столицу, и этот отъезд, знаменовал собою новый этап его жизни, полный новых, необычайных событий. 7 мая 1787 года, через год после возвращения в Нижний Новгород, Баранчиков прибыл в Петербург. Вскоре он удостоился уидиенции у Екатерины II и стал известен великосветской столичной знати. Влиятельные покровители и помогли недавнему кандидату в Катаржане издать книгу, принесшую необходимые средства, и прославившую имя первого россиянина, совершившего столь удивительное, почти кругосветное путешествие. Книга сразу стала бестселлером. В 1787-1793 годах она выдержала четыре издания. Гонорар позволил Баранщикову расплатиться с долгами и вернуться домой с триумфом. В Нижнем Новгороде он записался в Портновский цех, и в 1801 году, был избран гласным городской думы. После мгновений славы наступили годы забвения. В XIX веке книга Василия Баранщикова была совершенно забыта. Настолько, что к концу столетия утвердилось мнение, что «Несчастные приключения» есть художественное, полностью вымышленное произведение, сочиненное литератором Федором Коржавиным «Годы жизни 1745-1812». Продержалось это заблуждение до 1960-х годов. С этой версией был солидарен Рабинович, автор изданной в 1967 году книги «С кишпанцами в Новый Йорк и Гавану. Жизнь и путешествия Коржавина». Однако оно убедительно опровергается документальными и архивными материалами. Еще в 1900 году в действиях Нижегородской губернской ученой архивной комиссии Появилась публикация из журнала Нижегородского наместнического правления за март 1786 года. Допрос, снятый с нижегородского купца Василия Яковлева-Баранщикова, явившегося добровольно из-за границы. В ней, в частности, встречаем такое описание. От роду ему 30 годов. Родился он в губернском городке Нижнем от отца Нижегородского второй гильдии купца Якова Игнатьева-Баранщикова. о матери Анны Петровой, кое назад лет с 15 померли, а он, оставшись с двумя его старшими братьями, Иваном и Андреем, обучался русской грамоте читать и писать. По обучению он грамоте упражнялся в купеческом промысле, ездя в разные великороссийские города на ярмарке. Несколько позже было обнаружено сообщение Киевского наместнического правления Нижегородскому губернскому правлению, о переходе российской границы в районе Васильковского форпоста, близ Киева, вышедшим из плену нижегородским купцом Василием Баранчиковым. Таким образом, при знакомстве с этим романом мы имеем прекрасную возможность ознакомиться с описанием пускай и приукрашенных, и дополненных, но в то же время и действительных приключений русского купца конца XVIII века, причем им самим описанных. Это значит, что даже малоправдоподобные сюжеты, встречающиеся в тексте, позволяют нам составить замечательно верное представление, если не о ходе тех или иных событий, то о личности их участника или выдумщика. Сам наш соотечественник с его неуемной энергией и чувством юмора, склонностью к риску и любовью к родному краю, с его удивительной жизненной силой и разнообразными талантами встает из этой книги не только как главный герой, Ну и как образец русского человека, и конкретнее русского купца, предприимчивого, хитрого, неунывающего, сметливого и, несмотря ни на что, удачливого. Замечательно, что после 200 с лишним лет несправедливого забвения этот роман вновь нашел своего читателя. В 2013 году он был опубликован в составе выпущенного издательством Эксмо тома «История русского купечества». Ниже мы приводим с сокращениями этот текст. «Несчастные приключения Василия Баранщикова. Мещанина Нижнего Новгорода. В трех частях света. В Америке, Азии и Европе. С 1780 по 1787 год. В январе месяце 1780 года взял Василий Баранщиков от городского магистрата на год пашпорт и поехал в Ростов с кожевенным своим товаром на ярмарку, бывающую там Великого Поста на второй неделе». или в так называемое Первое Соборное Воскресенье, где продолжается более двух недель. Там он продал свой товар за 175 рублей и получил деньги, в коих состояло все его имение. Но сии деньги у него украдены. И он, печалясь по краже, продал в Ростове двух своих лошадей за 40 рублей и нанял в Санкт-Петербург попутного извозчика за 15 рублей. В намерении поправить свое состояние вступя к кому-нибудь в услужение. Туда приехал Марта в последних числах 1780 года. В скором времени нашел для себя службу и нанялся у его превосходительства Михаила Савича Бороздина и господина коллежского советника Василия Петровича Головицына с компанией ехать на собственном их корабле с мачтовым лесом к французским берегам города Бурдо и Гавр-де-Грас матросам с зарплатой. Кроме пищи на каждый день по 10 рублей. Михаил Савич Бороздин. Родился в 1740 году в Пскове. Умер в 1796 году в Санкт-Петербурге. Псковский помещик, генерал-поручик. Участник многих военных походов при императрице Елизавете Петровне, Петре III и Екатерине II. Бурдо и Гавр-де-Грас. Бордо и Гавр... крупнейшие порты Франции в устьях рек Гароны и Сены. Из Кронштадта в половине сентября 1780 года отправились Балтийским морем, а за противными и бурными ветрами приплыли в Зунд, владение короля датского, к столичному городу Копенгагену, уже в исходе ноября месяца. Зунд, Эрисун, пролив между Скандинавским полуостровом и островом Зеландия. где, остановясь, надлежало капитану корабля для 80 человек-матросов на его судне бывших запастись водою и съестными припасами, сушить сухари и прочее. Декабря 12 дня 1780 года с корабля отпущен был он баранщиков с другими матросами в самый город Копенгаген для покупки себе надобного. И, идучи из города, один на свой корабль зашел в питейный дом под вечер, как свойственно русскому человеку выпить пиво, где увидел двух человек датчан, кое ему приветствовали и ласкали, говоря с ним своим языком. Но он не разумел и отвечал им одними знаками, что пора ему идти на свой корабль. Те двое датчан увидели, что он россиянин, и с чрезвычайной лаской просили его пить водку и пиво, и он у них пил. Прошло не более получаса, как явился в тот питейный дом нарядный плут, который, увидев его, Баранщикова, стал говорить весьма чисто, по-русски. И первое его было слово «Здравствуй, брат, здорово ли ты живешь, Откуда и куда плывете". Потом стал просить питьём, и все четверо пили. Прошло уже часа два ночи, и тогда в питейном доме никого, кроме них, не осталось. Баранчиков по такому откровенному случаю спросил его «Откуда ты, брат, и как твое имя?» На он и сказался, и обманщик, «Я — русский из Риги, и сюда приехал на галиоте рижского купца Венедикта Ивановича Хватова». Голиот — небольшое купеческое судно с двумя мачтами и острым килем. Венедикт Иванович Хватов родился не позже 1750-х, умер не ранее 1812-го. Вяземский купец — крупный казенный подрядчик, землевладелец и заводчик, надворный советник. Занимался строительством рижского порта. Переговоря же с товарищами по стал его баранщика звать на их корабль. Также и те двое датчан усильно знаками просили и ласкались. А он подтверждал своими вымыслами, что можно ему возвратиться, ночевав у них на корабле. Завтра поутру, весьма рано. Он отговаривался недосугами, что надобно сухари сушить и что за отлучку будет наказан. Но сей нарядный плут уласкал его, и он согласился пойти с ним вместе на их корабль. И так как все четверо из пятийного дома пошли и часа в три ночи, пришедшие к пристани, переехали на шлюпке и взошли на корабль, где тотчас свели его Баранчикова в Интрюм и приковали за ногу к стене корабля. Неожидаемый такой поступок открыл ему глаза, что он слепо поверил словам оного обманщика и сколько ни старался избавиться как разными угрозами, так и ласковым прошением у датчан, чтоб они его отпустили. но они не уважили ничего, притворяясь, будто не разумеют, а велели ему перестать кричать, и что он зато весьма больно бит будет. Между тем увидел на другой стороне корабля еще шесть человек прикованных, одного шведа и пятерых немцев из Данцика, о коих узнал после, когда уже плыли в Америку и употреблены всеобще с ним в матросскую должность на датском корабле. На другой день после полудни В горестном отчаянии, будучи и сидя прикован внизу корабля, увидел пришедшего к нему обманщика, который стал говорить. «Вот брат попался в гости». Выговоренные такие слова огорченному печалью подали случай проливать горькие слезы. Сей нарядный плут, увидев его в таком состоянии, стал улещать. «Не бойся, тебя везут в Америку, и будет житье доброе, весьма много там алмазов и яхонтов». «И не опасайся ничего. Я и сам лет пятнадцать странствовал, и так же, как и ты, был отвезён, но ныне, слава Богу, вместе с двумя хозяевами, датчанами, Карлом Срицином и другим Германом, товарищ. Ты видишь, что на корабле нашем нагружено железо, пенька, лен и прочее. Теперь я тебе откроюсь. Мое имя Матис или Матвей. И я родом поляк. Тебе же ничего не будет». И как только снявшись с якоря, проплывут брандвахты здешнего датского владения, называемые Гельсиннорт и Гельсинборг, то тебя раскуют. Они отсюда не дали тридцати верст. Брандвахты, брандвахта, военное сторожевое судно перед гаванью. Гелсин-Норт, Хельсингер, Эльсинор, Дания, и Гельсинборг, Хельсинборг, Швеция. Города, расположенные по обе стороны Зунда на выходе в пролив Категат. что, по его словам, так и сбылось. Уговоря его, напоили французскую водкою и пуншем и накормили кашицею. На датском корабле из Копенгагена плыли они Северным океаном более пяти месяцев, не заходя никуда и не видев с корабля своего земли и никаких островов. Ибо только однажды в ясную погоду на левой стороне заметили стоящие в Английском канале на якорях корабли весьма в дальнем расстоянии. И в июне месяце 1781 года приплыли в Америку к острову Санкт-Томас. Санкт-Томас — остров Сент-Томас в группе Виргинских островов США. После открытия в 1493 году Колумбом и истребления испанцами местных индейцев полтора лет служил пиратской базой. В 1666-1917 годах принадлежал Дании. Тут высадили на берег и поверстали его Баранщикова в солдаты. Сей остров владения датского. Там обучали его ружьем месяцев около двух и производили жалование в сутки по 12 штиверов датской серебряной монеты, перемешанной с медью. А каждый штивер на российские деньги стоит две копейки. По жаркости климата тамошнего нельзя носить другого платья, кроме парусного. и все датские солдаты на острове санта томас или Святого Фомы одеты в парусный мундир. Там, будучи приведены к присяге в церкви при коменданте пасторам или священникам, все семь человек, то есть один швед и пятеро немцев, а он седьмой, целовали в кирке или церкви их вместо Евангелия корабельный флаг нынешнего владеющего Его Величества Короля Христиана VII с изображением креста Господня. Держали же самый тот флаг все семеро за конец, а пастор читал молитвы. По окончании коих к тому кресту приложились. Потом отдали в команду офицеру и спросили его, как имя. Он сказал, что зовут его Василием. Но не могли начальники сего слова понять и нарекли ему имя Мишель Николаев. Так он Баранщиков при перекличке по списку с прочими солдатами и отзывался в строю учения, когда его с теми товарищами обучали ружьем. Баранчиков никак не мог приобвыкнуть к датскому языку и сделался непонятен в учении ружьем, за что, хотя его товарищи и рекрут часто бивали палками, но он был извиняем и не был бит. Через два месяца, вместо чего, однако же, Изонова острова, променяли его в острова гишпанского владения Порто-Рико, не в дальнем оттуда расстоянии. Порто-Рико, Пуэрто-Рико, остров в архипелаге Большие Антильские острова. он из санта томаса на небольшом корабле, куда приехал через двое суток, и за него гешпанский генерал или комендант подарил датчанам двух арапов. В Порто-Рике служил он при кухне генеральской в черной работе, то есть рубил дрова, чистил кастрюли и котлы, носил воду и другие исправлял работы около полутора года, то есть до половины 1783 доволен будучи пищей и всем. Как скоро привезен он был в Порто-Рико, то его заклеймили в присутственном месте на левой руке. Первое. святую Марию, держащей в правой руке розу, а в левой тюльпан. Второе. кораблем с опущенным якорем на канате в воду. Третье. Сияющим солнцем. Четвёртое. Северную звездою. Пятое. Полумесяцем. Шестое. Четырьмя маленькими северными звездами; Седьмое. на кисти той левой руки осьмиугольником. Восьмое. Клеймом, означающим 1783 год. Девятое. Буквами МН, то есть Мишель Николаев или Михайло Николаев. От всего бывает весьма чувствительная боль, ибо такими маленькими железными машинками с иглами сделанными и натертыми порохом, когда заклеймят, кровь течет, и сутки трое рука несносно болит, и смыть или стереть пороху ничем не можно. Научаясь говорить по-гешпански, к неожидаемой радости в одно время был он вопрошён по-гешпански генеральскую супругою. «Есть ли у тебя отец и мать, и нет ли жены?» Тогда он, став перед нею на колени и проливая слезы, отвечал ей для приведения в жалость, что он имеет отца, мать, жену и троих маленьких детей. Великодушная госпожа, сжалившись на его состояние, обещала ему у своего супруга спросить свободу, что в скором времени и исполнило. Ему дан паспорт печатный на гешпанском языке, в котором он именован «Московитин Мишель Николаев» и награжден от генерала десятью писадорами, монету гешпанскую, по российскому счету 13 рублями. Писадор, песо-дура, тяжелый песо, монета весом около 25 грамм серебра. С тем паспортом нанялся в Порто-Рике на итальянском купеческом корабле в Европу плыть в геную матросом, и на том корабле плыл Северным океаном около трех месяцев. 1784 года в январе месяце схвачены они были в океане тунисскими разбойниками или инако называемыми мессирскими турками, живущими в Африке. Мессирские турки от Мессир Египет. поданные османских вассалов Туниса. Товары и все 18 человек взяты в полон. Мессирские турки имели тогда войну с венецианами, и одного из трех матросов, итальянца, тот же час, как овладели кораблем, сбросили в море по причине той, что он знал их язык и говорил им с угрозами. По разделении добычи четырёх человек принужденно обрезали в магометанскую свою веру, в том числе и его, Баранщикова. и заклеймили солнцем на правой руке железную дощечкою с иглами, натертую порохом. Он достался на часть корабельному капитану Магомету и нарекли ему имя Ислям. Он был скован, когда достался в полон, более десяти часов на турецком корабле. Из Северного океана проехали они через пролив Гибралтарский, Средиземное море, Архипелаг или Морею, острова Кандию и Кипр в Азиатическую Турцию. и пристали в заливе Катальском в порте города Вифлеема, продолжая путь слишком два месяца. Кандия. Венецианское название острова Крит. Капитан Магомед имел свое жилище в городе Вифлееме, у которого служил он баранщиков слишком год и восемь месяцев и варил кофе иногда в день раз до пятнадцати. Магомед имел четырех жен. Трудная должность кофешенка заставила о нем баранщикове Из он их четырёх жён Макометовых всякую за его усердную службу и почитание им отдаваемое весьма сожалеть. Кофешенг, Кофешенк, слуга, отвечающий за приготовление кофе, чая, шоколада и тому подобное. Он рассказывал им свои приключения, приводил всех их часто в слезы. Наконец, сделались они к нему откровенными и жалостливыми ради того, что имел жену и троих детей. Вопрошают они его, что есть Россия, и как живут россияне. Он же, приметя их слабость, сделал смешное и, по их названию, чудное дело. В один раз сварил из сарацинского пшена глиняный горшок каши и положил тюленево жиру. Сарацинское пшено — старинное название риса. Та каша разопрела, и у него горшок треснул. А он в небытность Магомеда призывал тех его четырех жён и сказал, «Посмотрите, сударыни, как я по-российски стану кушать кашу, «У нас коровье масло весьма дёшево, не так, как здесь, я принужден есть с тюленем жиром». И они удивились тому, а он нарочно съел горшок каши и встал, как будто голоден. Лишь только пришел домой Магомед Паша, то они рассказали, что Ислям, твой слуга, съел крутую кашу при нас с тюленем жиром. Магомед, равно как и они, удивился, смеялся, хохотал и, не поверив своим женам, сказал, что должно брюху треснуть, когда Ислям столько съел каши. Призовите вы его, я сам расспрошу, правда ли это. Баранчиков призван был при четырех его господина женах и в своем кушании не заперся. Капитан Магомед, смеясь, говорил ему по-турецки: Ислям баша, не родычок Камель. То есть, как ты кашу ел, то треснул горшок. Я думаю, что и твоё брюхо также треснет. Баранчиков с веселым видом отвечал ему: Я ещё два горшка таких же съем. Магомед сказал на то, Подлинно россияне крепки. И, как я по слуху знаю, в прошедшую войну сожгли они у нас в Чесме флот, разбили нас, всех наших витязей умертвили, на сухом пути за рекою Дунаем и перед Дунаем. Мы, где не посмотрим, то везде россияне, в горах и в расселенных земных. Куда ни поворотимся, куда ни пойдем, то они везде нас разбивают, берут в полон и отсылают в свои города. Скажи мне, пожалуй, отчего вы столь сильны?» В Чесменской бухте русский флот уничтожил турецкую эскадру 25-26 июня 1770 года. Баранчиков, бодрясь случаем, вздумал изрядную ложь и сказал ему, «Наши солдаты или янычары презирают смерть. У нас есть трава, растущая в болотах. И когда янычар идет на войну, лишь бы только ее отведал, то один уже напустят на 200 ваших турков. Я сам такой же?» меня ты не подумай удержать я тебе служу год и два месяца а ты магомед паша должен по повелению великого пророка магомета через семь лет отпустить меня на свободу и дать мне награждение тогда то я куда хочу туда и пойду совесть магомета изобличала и он в замешательстве увещевал Баранчикова так «Ислям, нам с тобой нечего браниться и ссориться мне только удивительно кажется твоя каша я созову гостей а ты, пожалуй, свари ее и при них покушай». Такая потачка сделала его на некоторое время счастливым. Он каждый день варил для себя крутую кашу и, как не всякий горшок лопал, то умудрялся он покупать пузыри и нарочно громко кричал, что каша поспела, и, положа пузырь на огонь, производил такой звук, будто бы горшок лопнул. Те же четыре женщины-турчанки прибегали к нему тогда в кухню, а он, разбив горшок, чем-нибудь смешил их, Так что и капитан Магомед Паша, нарочно созывая к себе гостей, приказывал ему каши при себе съедать, и они даривали ему за то по несколько денег. Наконец вздумал он от Магомед Паши в печали о своем отечестве России, христианской вере, жене и малолетних трех детях, незабвенно в сердце его обращавшихся, бежать в Россию. Но как от Магомеда Паши ушел он, не взяв у него ничего и не зная дороги, куда идти, то и пойман был на третий день турками и приведён к нему Магомету Паше, за что больно был бит шамшитового дерева по пяткам палками и не мог ходить более месяца, но ползал. При исполнении над ним всего наказания просил и кричал он «Помилуй, батюшка!» на турецком языке. Однако не переставали его бить до тех пор, пока свирепость и злоба Магометова не укротилась, который приговаривал при том «Я не тебя бью, а твои ноги, Они виноваты, что ты бежал. Ты, конечно, забыл, что ты мусульманин и должен жить у меня». Всякий грек, под владением турецким живущий, умеют говорить по-турецки. И он, как скоро выздоровел, несмотря на свои мучительные побои, пошел на корабельную пристань города Вифлеема и, увидя на одном корабле греческий флаг, пришедший к хозяину онова, греку Христофору, рассказал все свои несчастья на турецком языке, не зная по-гречески. Добродетельный грек Христофор, услышавший, что он россиянин и злополучный человек, принял во уважение его несчастье и учинял притом ему следующее наставление. «Так как ты живешь у богатого господина, то отнюдь ничего из дому не бери. Приходи же ко мне на корабль через четыре сутки, ночью часа в два, и как будет ветер благополучный, то мы, снявшись с якоря, пойдем прямо в море». Заотвод же с него ничего не требовал. Кроме одного услужения на корабле в матросской должности до царя Града, а по приезде туда обещал и в том устоял подлинно, что он свободен остался, наставя его явиться к российскому императорскому министру по приказанию добродушного грека он исполнял и пришел в назначенное время на корабль, где сокрыт был в тайнике близ каюты, снявшись с якоря пошли в море в четвертый день и благополучно приехали к городу Яффе, лежащему в том же Катальском заливе, чтобы сыскать всем городе православных христиан для поклонения в Святом Граде Иерусалиме гробу Господню. По элике в Яфу многие из христиан европейских, то есть итальянцы, португальцы, французы, венециане и другие, приезжают. Но тут не застали они никого, и по причине сей должно было простоять им в порте города Яфы две недели слишком. Хозяин корабля, грек Христофор, решился с двадцатью человеками европейцев по разным случаям за своими нуждами пришедших, а не для богомолия, идти сухим путем в сбитый град Иерусалим, который от и отстоит не ста 150 верст. Его баранщикова взяли с собою, а такие европейские христиане скопляются для безопасности от злодеев или разбойников в пути. В Иерусалим пришли они в третий день, но, к несчастью, не нашли там почти никого, Чтобы в силах был заплатить положенную султаном подать для поклонения во святом храме гробу Господа Иисуса Христа, ибо султанская стража гроб и храм Господень, стерегущая за малую плату, собравшихся нескольких христиан, не допускала никак к поклонению гробу Христову. Город Иерусалим стоит в полуденной полосе на песчаной и каменистой земле. Большую частью строение в нем деревянное. Тут есть развалины старинной крепости из дикого камня, достойной удивления по величине своей. Но как он, баранщиков, не имея понятия о строении крепости, и быв только трое сутки в Иерусалиме, не может дать ясного понятия, кроме как о строении обитателей иерусалимских, то объявляет, что сей город не более имеет в окружности обывательских домов как версты на четыре. Между тем спросил он на турецком языке добродушного грека Христофора: «Жаным баба. Не боюк, боже То есть, какая-то церковь великолепная, батюшка. На что он и отвечал ему: Сия церковь именуется Святая святых. Потом он сказал ему: Пойдем же в нее и помолимся. На сие отвечал Христофор Грек: Нас в нее не пустят, а молятся только турки и сам здешний Иерусалимский паша. всякую неделю по пятницам, по их названию Джемиду с великим благоговением. В блистой церкви есть ворота из дикого камня состроенные, в которые Господь Христос въезжал на осляте, и о той же церкви сказывал ему грек Христофор, что он и стоит на полдень алтарем. С Христофором ходил он в Иерусалим во все три дня в разные церкви и молился. И как некогда спросил он его об одной церкви, как ей наименование, ибо она великолепна и красива, а снаружи стены у ней расписаны греческой работой образами, то он сказал ему «Сей церкви наименование Базардюн» или «Воскресение Христова». Баранчиков из любопытства той церкви Воскресения Христова обошел одну стену и намерил 220 шагов, а в круг ее, он думает, более 700 шагов. Полагаешь, каждую российскую сажень по обыкновенному исчислению «три шага», то сия церковь воскресения Христова будет в окружности слишком в 230 сажень. В сей церкви находится гроб Господень. Еще видел он там церковь без верха, святого архистратига Михаила. И грек, его хозяин, сказывал, что она давно уже в запустении, и что там был прежде монастырь, но турками уничтожен, и монахи всего монастыря разогнаны или побиты. Из святого града Иерусалима с великим прискорбием, что не удостоился лобызать гроб Господень, возвратился он с упомянутым своим хозяином в Яфу через трое сутки. Из порта сего города пошли водами кипрскими и кандийскими, а в правой стороне оставался у них остров Корфу и залив Таренский, откуда пустились в Адриатическое море или залив Венецианский, и, наконец, приплыли в Венецию через 25 дней для торгу. Там надлежало им запастись припасами, где и простояли они в порте венецианском недели с четыре. Строгости наблюдения должного порядка в Венеции о каждом приезжающем заставили и его, Баранщикова, отвечать, откуда он родом и по какому случаю находится на корабле греческого купца. По всему вопросу должен он был все свои приключившиеся несчастья объяснить венецианскому правлению и показать печатный пашпорт, данные ему от испанского генерала и коменданта в острове порто -Рике. и как он на итальянском корабле взят с прочими в полон турками, обрезан на корабле в магометанскую веру, увезен в Вифлеем, был невольником у турка Магомета, заклеймён на правой руке солнцем, и что добродушный грек Христофор увёз его тайно из Вифлеема города на своём корабле, и пашпорт испанский хранил он баранщиков при себе, не объявляя никому. то венецианское правление по всему неложному доказательству соблаговляло дать ему свой печатный пашпорт с изображением наоном, почивающего в Венеции святого апостола и евангелиста Марка. Там многие благоприятствовали ему и удивлялись странным случаям с ним последовавшим. Он же, имея два паспорта венецианский и испанский, мог бы от хозяина своего удобной и отстать. Но как условие, чтобы плыть ему до царь града матросом, так и опасность, которой подвергал он жизнь свою за него, препятствовали ему не устоять в данном им слове, ибо когда бы он с ним пойман был, то бы они не избегли бы смертной казни. Оставив Венецию, отплыли они обратно в Азию, сперва приставшие в Европе к Фриульским берегам, у города Триеста. Фриульские берега, Фриули, Венеция, Джулия. область Северной Италии с административным центром в городе Триесте. А из Триеста через неделю отправились в Микулу, где находился российский консул и славанцев господин Конжуан. Канжуан. это имя отсутствует в перечне официальных дипломатических представителей России, помещенном в книге Уляницкого. В конце XVIII века соответствующие обязанности нередко выполняли без жалования местные жители. коему он, Баранчиков, ходил и рассказывал свои несчастья, и что ныне на корабле греческого купца едет в Константинополь, прося его, Канжуана о покровительстве. На что он и сказал ему, «Я скоро поеду в Царьград, и тебе рад сделать всякую помощь. Только ты явись там к российскому императорскому министру, Якову Ивановичу Булгакову». Яков Иванович Булгаков. Годы жизни 1743-1809. выдающийся дипломат, русский посланник в Константинополе с 1781 по 1789 год. Ободрён, будучи сим случаем, пришёл он на корабль, радуясь, что может скоро увидеть своё Отечество. Из Микулы отправились они через восемь дней в Жмирну, или по европейскому выговору Смирну. Смирна, Измир. Старинный греческий город на побережье Малой Азии, расположен в точке 38 градусов 26 минут северной широты и 27 градусов 9 минут восточной долготы. В указанном же Баранчиковом точке, в 1950 километрах на восток, вглубь континента, находится пустынная юго-восточная оконечность озера Дукан в Курдистане. Город, лежащий в Азии под 45-й степенью долготы и 36-й степенью полуденной широты. который ему так понравился, что он расхвалить его довольно не может. Из Смирны через морею приплыли в Дарданеллы, а из Дарданел в Белое или Мраморное море, и пристали в порт Константинополя, имев плавание из Смирны до Царьграда не более трех недель и не заходив ни к какому порту или городу. Грех Христофор по прибытии в Константинополь тот же день отпустил его Баранщикова со своего корабля, поблагодаря за службу, но ничего в награду даже ни одной копейки не дав. На другой день пошел он в Перу, или по-турецки называемую улицу Галата Юкарда. Пера, другое название района Галата в Стамбуле. Галата — исторический район в европейской части Стамбула, основан генуэзскими колонистами в поздневизантийскую эпоху как предместье Константинополя, позднее стал основным торговым районом города, стоящую на горе. где обитают все европейские министры. Прибыв туда и нашедший дом российского императорского министра, его превосходительство Якова Ивановича Булгакова, не мог к нему явиться для того, что он в то время не жил в самом Царьграде по причине случившейся моровой язвы, а имел свое пребывание на мызе Буюхтур, называемой, расстоянием верст в 30 от Константинополя, близ Черного моря, в коей и все европейские министры живут, убегая морового поветрия, куда уже никого не пропускают. Буюхтур, бюкдере, местечко к северу от Константинополя, где находились летние резиденции европейских дипломатов. Тогда Баранчика в доме его превосходительства предстал домоправителю и изъяснял ему все обстоятельства, что он принуждённо обрезал по магометанскому закону и добродушным греком Христофором тайно увезён из Вифлеема на корабле. но сей господин домоправитель не подвигнулся примером того грека а приказал чтоб он никогда в дом императорского министра не ходил притя его отдачу буде придет под турецкую стражу сказав ему при том с негодованием как бы то ни было что ты магометанский закон самовольно или принужденно принял нужды нет вступаться его превосходительству много вас таких бродяг и вы все сказываете, что нуждою отручали Баранчиков доказательства своей невинности, хотя и сказывал ему, что он имеет два паспорта: первый из острова Порто-Рико-Испанский, а другой от венецианского правления. Но он ничего не уважал, а только повторял своими угрозами, что если станет он докучать, то непременно отдаст его под турецкую стражу. Чаявший, но не получивший защиты и обремененный крайнею бедностью, Пошел он в уныние и в слезах, не находя иного способа, как только идти в часть города Константинополя, которая от вливающего воды свои Черного моря или пролива, соединяющегося с Белым морем, обнесена каменной стеной, составляющей великую окружность, где все европейцы, азиаты и другие народы имеют свое жилище. как то россияне, немцы, французы, венециане, армяне, агличане, греки, жиды, болгары, сербы, арнауты и прочие. Арнауты — албанцы. В Турции — особый род стражников из христиан. И сыскав там для себя работу на корабельной пристани, был у оной более месяца и имел от нее свое пропитание, получая иногда в день по два левка. Левки, турецкие пиастры, серебряная монета. То есть по рублю 20 копеек. Пища же ему по визне, харча в Константинополе. Как умеренно он не жил, слишком один левок на хлеб, мясо или рыбу, а на обувь и одежду очень мало оставалось, потому что в пятницу запрещено от турков работать, а в воскресенье по греческому закону не работают. Туфли же или коты по турецкому названию Йемени Стоят тут дорого, и их нельзя проносить более трех недель. В одно время пошел он на российский гостиный двор, где более ста лавок построено деревянных и где продают юфть. Бычья кожа, выделанная на чистом дегте, Масло коровье, мёд, мыло, железо и прочее. В чаянии не найдет ли себе какого избавления, чтобы уехать на корабле в Россию? О чем и разговаривал с купцами российскими по некоторым временам. ходя в греческом платье и изъявляя им несчастные свои приключения. Но всяк из них сомневался, чтоб он мог без подвержения себя великой опасности уехать, по той наипаче причине, что был многим туркам знаком. В таких колебаниях, для него неприятных, препроводил он житьё свое более полутора месяцев в Константинополе. Потом нечаянно увидел он двух человек на Галате, близ гостинного российского двора, в турецком платье. которые говорили по-русски весьма изрядно. Он подошед к ним, будучи одет в бедном греческом платье приличном матросу, сказал им, «Здравствуйте, господа! Не как вы были русские?» Они ему на то отвечали, «Ты угадал. Скажи нам о себе, кой город?» «Я нижегородский мещанин», — ответствовал он, «и родиной из самого нижнего города. Поэтому и мы, брат тебе, земляки», — продолжали они. «Мы бывали в Арзамасе с сапожниками. Сюда же, как зашли, того спрашивать тебе не для чего». Один из них открыл свое имя. «Меня зовут Гусман. Пойдем ко мне в гости. Я имею дом, жену и живу хорошо. Да и тебе сделаю, может быть, счастье». Такому случаю Баранщиков весьма был рад, надеясь получить от своего земляка, какую нибудь есть помощь. Пришедший к нему Гусману в дом, отстоявший более полуверсты от Галаты в улице, называемой Топаны, увидел, что он имеет трёх жен. Топаны, Топханы — улица в районе Галаты, на которой находился пушечный двор. Гусман произносил на христианский закон хулу, увещевал его быть магометанином и забыть свое отечество, Россию. Из простодушия Баранщиков открылся, говоря с ним по-русски, что он давно уже принял магометанский закон по неволе, плывя из Америки на итальянском корабле, и что взят был в полон мессирскими турками, отвезен в Вифлеем и на турецком корабле заклеймён на правой руке солнцем, знает Магометовые молитвы и бывал в Вифлееме, в мечетях турецких, исполняя предписанное законом магометанским принужденно. «Мы давно тебя видали», — сказал ему Гусман, «на гостином дворе у купцов российских и слышали, что ты мусульманин». «Пожалуй, расскажи нам», — продолжал он. «Как ты уехал из Вифлеема? Нам такие люди надобны, и нас, русских, очень мало осталось от Мору в Царьграде». Баранчиков, зная, что если будет противоречить, то едва ли избежит беды, отозвался ему так. «Я служил у Магомета Паши, а от него бежал и уехал на греческом корабле в Константинополь». Вдруг сей бывший россиянин Гусман пришел в смятение и стал говорить с ним по-турецки при трех своих женах. «Для чего же ты, будучи в Магометовом законе, носишь одежду греческую? Ты знаешь ли, что за сие смерть определена?» Ислям Баранщиков пал ему в ноги и просил помилования, изъяснив, что он по неимуществу и бедности своей не имеет за что купить турецкого платья. Сей извер Гусман тотчас оставил его под присмотром своих домашних, а ему грозным голосом сказал, «Я в сию минуту приведу Имана, то есть папа». Иман пришел неукоснительно с Гусманом, расспросил порядок дела и все случаи, напоследок решился и сказал, «Ты, Гусман, дай мне 20 левков, а я дело сделаю». Гусман подарил ему те деньги. Тогда Иман расписал такую записку, что россиянин Василий, пришед в Стамбул, то есть Царьград, добровольно принял Магометов закон, научен молитвам и наречен именем Ислама. после чего надели на него турецкую чалму. Отступник веры христианской Гусман обще с иманом сметили свою прибыль и по данной записке в руки Гусману научили его Баранщикова, чтобы он ничего по-турецки не говорил и отзывался незнанием языка, а только что в четыре дни научен читать иманом Ибрагим Бабою, то есть священником Ибрагимом, одной Магометова закона молитве. Солживую от имана Ибрагима запискою Чтоб двадцать левков Гусманам ему подаренных возвратить с прибылью, повел он Гусман его Баранщикова к великому визирю, великий визирь, глава правительства Турции, второе лицо после султана, который повелел именем своего государя выдать в награждение ему сто левков за принятие магометанской веры, каждый левок по шестьдесят копеек, определить его в янычары и производить жалования на каждые сутки по пятнадцать пар, Или российских две копейки. Янычары, Еничери, Новое войско, турецкая пехота, укомплектованная главным образом христианами. После того ходили они с Гусманом к разным господам и купцам турецким. Гусман приводил каждого в удивление рассказами на турецком языке его же баранщикова заставляли читать с великим воздыханием так называемые правоверные магометовые молитвы, таким притворством святости. И посредством хождения в мечети константинопольские назбирали они через одну неделю по турецкому названию «бир авто» с пожалованными стами левками из казны Султановой 400 левков, а на счет российский 240 рублей. Более же по закону турецкому одной недели новопринявшему Магометову веру ходить и просить не позволено. Гусман, стращая Баранчикова доносом, что он имеет на руке распятие Христова, говорил ему, «Бедняк ты и слям! Ежели я донесу только о том, то тебе неотменно будет смертная казнь». Он же, не зная судебных обрядов атаманской порты, согласился отдать из собранных денег 200 левков или 120 рублей, чем Гусман, удовлетворя несколько своей жадности, припомнил ему и то, что он за одну записку подарил иману 20 левков, и что без того, конечно бы, он пропал. «Довольно с тебя?» — сказал ему. такой же половины. Ты видишь, сколько было моих трудов водить тебя по Царьграду, просить и умолять каждого к подаянию тебе милостыни. Теперь живи и служи султанскому величеству, верно и честно». По разделении же денег свел его в казармы к холостым янычарам и отдал в команду чиновнику по их названию Югбаше. Коварство и сребролюбие Гусманова вложило ему в голову сожаление о баранщикове, и желание, чтобы он был женат на Турчанке, дабы через то присоединить своего земляка к себе в родство. Он улещал его так. «Женись, брат, на моей свояченице. Она девка добрая, а деньги у тебя есть. Отец у нее и дом хорош. Тебе жить в казармах янычарских весьма трудно. ни обшить, не обмыть тебя некому будет». Баранчиков согласился на все сии предложения, видя себя в неминуемой беде. и жил в казарме Янычарской только неделю. Тут кормят султанскую пищу один раз в день и дают белый хлеб, с вареную из сарацинского пшена кашею, в которой довольно мясо. Также табак, сколько кто хочет. А едят 10 человек вместе, и при каждом десятке определен йог-баша. По-видимому, то же, что юг -баша. Или десятник, чтоб не было никому обиды в пище. И тут всяк получает и постелю, а больше ничего. В янычарскую казарму всякий пришедший турок может получать пищу, коей останется придовольна, и янычары из добродушия кормят посторонних. Впрочем, ни один янычар не варит сам себе каши и не печет хлебов, но особливые приставники. Гусман не упустил случая через неделю сосватать за него невесту, одной жены своей сестру, именем Айшедуду. которой от роду было лет восемнадцать, и у которой были выкрашены ногти красную краской по примеру всех молодых турчанок, кои имеют всегда лицо покрытое, а только лишь наружу у них одни глаза, и ему нельзя было видеть своей невесты до самого брачного сочетания, какова она лицом». Гусман, чтобы принудить Баранчикова жениться, выдумал хитрое средство, настроив того же Имана Ибрагима, который дал лживую записку о принятии им добровольно веры Магометовой и, приведший его с собой в янычарскую казарму, увещевал его Баранчикова, чтоб он жил как мусульман, правоверный. «Ты уже янычар», — сказал он, — «и в Магометовой вере. Непростительно же по закону его быть неженатому, и для того непременно женись». У Айшедуды был отец-старик именем Магомет, и он принят в дом тестя, стоящий в Царьграде близи Топаны улицы. Свадьба же совершена по их обрядам в мечети, причем положено условие, что когда он оставит свою жену, будя она нелюбима ему покажется, то должен заплатить ей 50 левков, то есть 30 рублей пени, ибо там всякий муж имеет право свою жену бросить или отослать от себя, заплатив по договору деньги». Напротив того, муж ничего приданного за женою требовать не должен. Европейские законы сему противны. Сии договоры иманами пишутся по состоянию людей в пятьсот, тысячу и более левков. С Айшедудою, Турчанкой жил он более 8 месяцев под строгим присмотром тестя и жены своей, тверд ли в вере магометанской. И однажды едва избавился от наказания за неумовение и нечтение молитв по доносу иману папу. от жены Айшедуды и Магомета, своего тестя. Из денег своих должен он был давать жене и тестю на пропитание в каждые сутки по 20 пар, то есть 30 копеек, имея по их обычаю кофе и табак и всякие плоды, мясо баранье и говяжье, сарацинское пшено и хлеб печеный белый. Служба Янычар состоит в том, чтобы ходить им на стражу во дворец султанский, и он хаживал и стаивал на часах у ворот, с прочими янычарами понедельно, имея у себя изрядное платье, купленное из собранных денег, 200 левков, два пистолета и кинжал. Все янычары не имеют в Стамбуле другого вооружения. Он, служа янычаром более 10 месяцев, не был ни ружьем, ни саблей, ни стрелять из пистолетов обучаем. Однажды во время своей стражи видел в части дворца или Сераля выставленную на показания народу в 1784 году одного преступника-голову на серебряном блюде, украшенную разными цветами и листьями. Ему сказывали, что то голова Наталийского паши, Наталийский, Анатолиевский паша, управляющий Малоазийской областью, и привезена в Стамбул из Анатолии. Анатолия, Малая Азия, полуостров на западе Азии — Срединная часть территории современной Турции, набитая разными ароматами, и что должно он и простоять на том месте целую неделю, дабы ее народ весь видел. Тут прибит был на столбе каменным указ султанский, изъясняющий преступление его. Истечение народа к сей голове приводило его, Баранщикова, в крайнее удивление и сотрагание. Служа янычаром и ходя на стражу во дворец, нередко он видал, а особливо по пятницам, самого султана, и великолепные его выезды верхом на коне в соборную мечеть, именуемую по-турецки Айя-София, которая была прежде христианская греческая церковь и именовалась София или Премудрость Божия. Великолепие султана и окружавших его особу 120 чиновников, блистающих драгоценными камнями и золотом, не может он совершенно пересказать. а только, удивляясь, по простодушию своему говорит, что «неоцененное сокровище на всех их сияет». Мечеть Ая софия от дворца не более 150 саженей. Шествие султана продолжается с великой тишиною более часа до онной мечети, где молится он не более получаса, а иногда и меньше. Однажды послан был баранщиков с другими янычарами в Дарданеллы для затопления двух военных кораблей, кои, нагрузя каменьями, затопили нарочно, чтобы пресечь путь иностранным кораблям, не знающим и не бравшим турецкого лоцмана. В Константинополе ничего из ясных припасов без весу не продается, Например, хлеб в зернах, пшено сарацинское мясо, масло коровье, виноград и другие плоды. Даже и дрова на варенье пищи продаются весом, так как не знают ни хлебным, ни другим жидким телам меры, кроме весу. «Любезное Отечество Россия, вера христианская, внутреннее и наружное самого себя чувствование, воспоминания жены и троих сирых детей в Нижнем Новгороде, к тому еще и то, что принужденно он должен был исполнять Магометов закон под строгим присмотром и наказанием, ежечасно приближающимся, также и образ жизни и нравов российских, не сходных с турецкими, повергнули его, наконец, Баранщикова в крайнюю печаль и смущение». Благочестие христианское твердило в совести его раскаяние, что он впал по несчастным своим приключениям в магометанскую веру. В мечетях их нет никакого изображения, чтобы приводить на память благость Божию и удивляться, но только повешены по обеим сторонам небольшие хрустальные лампады, в коих горит масло, чтобы всякому пришедшему молиться видно было. Пришед в мечеть всякий должен пасть на колени. Он же, как был янычар, то нередко хаживал в сию соборную Айя-София-мечеть для отвращения от себя мусульманов подозрения. В отделенном от Константинополя городе Галате увидел он баранщиков нечаянно приехавшего из Санкт-Петербурга курьера, которого он упросил, рассказав ему все свои несчастья, объявить ему почтовую дорогу, через какие города атаманской порты они ездят. Курьер тот, сожалея о нем, рассказал всю дорогу до самой российской границы. и как ему в пути должно поступать или обходиться с разными жителями, как то турками, греками, молдаванами и прочими. Приближалось время быть Магометанскому великому посту, по турецкому названию Рамазану, который продолжается через весь июль месяц. Приходский имам, поп, говорил ему тогда, «Ты скоро пойдешь на смотр к великому визирю и получишь за две трети жалования 60 левков». тебе должно будет взять еще другую жену, а не довольно иметь одной айшедуды. Не так жить, как живут твои геауры, то есть христиане или неправоверные, имея по одной жене. Ты можешь содержать из своего жалования и двух жен. Гусман, приятель твой, научил тебя шить турецкие сапоги, я про то знаю, и ты сверх жалования получишь очень немало, по крайней мере, левка два в сутки, только не ленись работать». Твоё шитьё сапогов многие похваляют, что шьёшь ты крепко. Женять же на двух будешь совершенный мусульманин, и подозрение на тебя вере истребится вовсе. Я подтверждаю тебе духовную мою властью весьма строго сие непременно исполнить». По велениям Имана умножилось более в нём баранщикове презрение к магометанской вере, и он положил твёрдое намерение избегнуть всех её сует. Он действительно шил сапоги, научившись у Гусмана, и продавал по 5 и 6 левков, отчего получал изрядный доход. Так что в одни сутки приходило ему за работу более левка, то есть 60 копеек. Почему можно бы ему продолжать там свою жизнь без бедности и содержать двух и трех жен, по примеру, Гусмана? Но всемогущий творец устроил жизнь его инако. Он сохранил два печатные паспорта, данные ему в Америке и в Венеции. В первый раз он и паспорты без него найдены были женою Айшедудою и осмотренной тестем Магометом. И когда он пришел домой, то спрашивали его Айшедуда и Магомед, отец ее, что за бумаги, связанные в двух дощечках. Пожалуй, скажи, Ислямбаша. Он не знал, как из сего вывернуться и будто хотел утаить то, бывший сам в страхе. Почтение к старику Магомету, им отдаваемое, избавляло его Баранчикова от всякого подозрения. Он молчал, а они на сие говорили ему, «Что ты от нас стоишь? Это ваши русские деньги». Ободрясь Айшедудой и Магомета мыслью, говорил он им, усмехнувшись, «Здесь не у кого разменять их, ибо российские купцы на гостином дворе не берут». Магомет-старик советовал ему, чтоб он постарался разменять оны у российских курьеров, кои часто в Стамбул приезжают и скоро назад отправляются. Пришло то время, что должно было предстать ему Баранщикову на осмотр в янычарском самом лучшему боре к великому визирю и получить жалование. Тесть прибрал его тогда весьма чисто и дал ему богатый свой шелковый кушак или пояс, золотом перетканный, кинжал, оправленный жемчугом, красными и зелеными яхонтами, и два пистолета с золотою насечкой. Когда же он взял с собой и те два паспорта испанский и венецианский, то жена его из Шедуда, увидя то, спросила его, на что он берет те бумаги. Он же ей сказал, «Я виделся вчера с российским курьером, который хотел мне за них дать 200 левков, которые, ежели я получу, то подарю из них тебе половину». Она тотчас пала на колени и молилась с великим усердием, чтобы Бог дал получить сии деньги. Расставшись с женою, своею таким образом представлен он был к великому визирю. пред которым и другими начальниками должен читать был разные магометанские законно-молитвы, и за твердое знание он их получил похвалу и выдачу жалования 60 левков, 39 рублей. Получив он и деньги, зашел к знакомому греку именем Спиридон, живущему на Галате, которому давно уже открыл свое намерение, что поставить царь град, гнушаясь более всего верою магометанскую. И пойти в Отечество свою Россию, презирая все мучения, даже и самую смерть, если случится, что пойман будет. Ибо вместо страха и боязни принял он надежду и упование на Бога и, поверхши себя челму, набритую свою голову надел греческий колпак и, скинув с себя красные турецкие сапоги, обулся в греческие черные, куша, кинжал и два пистолета, подарил он греку Спиридону. а сам подпоясался худым его кушаком. И, пробыв у него ночь, отправился 29 июля 1785 года в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла в путь, имея при себе вместо вожатого одну только записку о дороге, выпрошенную ему российского курьера, и два паспорта испанский и венецианский, да денег 60 левков, представляя настоящего в своей одежде грека. Из Галаты пришел он к проливу Черного моря, и через зоны переехал на маленьком турецком судне, заплатя две пары или три копейки российских. Пролив же тот широтою в всем месте не более одной российской версты. От Константинополя к первому на вышепомянутой дороге городу, к Точукчекмедже, расстоянием по турецкому названию на Икисаат, то есть на два часа верховой езды, или 16 российских верст с небольшим. Тут, по причине гористых и песчаных мест и несносных жаров, никакая лошадь скоро бежать не может. «Кючук Чакмеже» означает «узкий проход». Ибо сей небольшой городок с правой стороны окружен горами, покрытыми лесом, а с левой — заливом из белого или мраморного моря. Там имел он ночлег у грека, и на другой день пришел во второй город, называемый Буюк Чакмеже, расстоянием оттуда на Юч Саад. то есть на три часа езды или 24 российских верст. Расстояния от Константинополя до Кючукчакмеджи и Буюкчакмеджи указаны довольно точно. Идучи подле Белого моря, в четвертый день пришел в третий город Зардым, а в последующее время прошел города Баул, Большую Шумну, на реке Дунай, Журжу и другие места. Шумна, город Шумен, в Болгарии, на реке Поройна. Во время русско-турецких войн XVIII-XIX веков имел важное стратегическое значение. Содержал большие гарнизоны. Журжу, город Джурджу. В Румынии на реке Дунай напротив города Рущук, Русе. В 1772 году здесь было подписано перемирие между Россией и Турцией. И другие места. До Дуная шел он пять недель и пришел августа 4 числа 1785 -го года. претерпевая в незнакомой дороге великие трудности по разным случаям, и ни в котором городе или местечке остановлен не был. Река Дунай течение свое имеет в Черное море, и на правом берегу сей реки живут россияне, бывшие запорожские казаки, своими домами, коих число великое. Они ловят в Дунае рыбу, также и на море. С них больше ничего в казну султанскую не берется, как десятина, то есть десятая сулову рыба. Они возят в Константинополь икру и рыбу, соленую для европейцев. От турки до соленой рыбы или икры не охотники, и почти из них никто ее не покупает. Баранщиков из сих запорожских казаков видал продающих рыбу и икру многих в Царьграде, а по сему знакомству, как пришел к ним на реку Дунай, то они ласково его приняли, и он у них проживал в разных домах дни по два, по три и по четыре. Они исповедуют христианскую православную веру и по благоприятству уговаривали его, чтоб он остался с ними жить. В ответ на то говорил он им, «Любезные мои, вы оставили свое отечество самопроизвольно и поселились в чужой стороне, да и под владением турецкого султана, но вы должны бояться его всякий час, возвратитесь лучше в Россию». Но сии многие ему ответствовали, «Что мы там забыли? Поди ты, а мы не хотим». «Да и ты, когда пойдешь, добра не найдёшь». К уверению их рассказывал им он, что в царе Граде живучи слышал он от российского курьера, что всемилостивейшая монархиня всех прощает, лишь только возвратись, кто в свое отечество, и что в Херсоне дают на поселение дом, лошадь, корову и овцу, и несколько денег. Однако же не мог он уговорить ни одного. Дунай перешел он с молдаванами и прошёл молдаванские города, Букарест, Факшаны, Ясы и на Днестре Сороку. Тут прожил он несколько времени у россиян, коих молдаванцы называют филипповцами. Филипповцы, филипповский толк. Течение в старообрядчестве выделилось в 1737 году в знак протеста против включения в богослужение молитвы за царя. Они исповедуют греко-российскую веру, но никогда не ходят в церковь к единоверным молдаванам и грекам, а имеют свои молебницы или божницы. И говорят, что их предки, отцы и деды поселяли здесь, и что они живут благополучно, и им позволено веру исповедовать, как хотят. Да и в прошедшую с турками войну было им невозбранно следовать всем обрядам своей веры. В Букаресте, где он был две недели, русские снимают подряды, делают мазанки, погреба для виноградных вин и иную тяжелую работу исправляют. коей природные тамошние жители – великие неохотники. Из города Сороки через Днестр реку, переправясь на судне, прошел польского владения города Чекиновку. Цекиновка – село на границе Подолии и Молдавии, ныне в Ямпольском районе Винницкой области Украины. Впервые упоминается в 1512 году в письме молдавского господаря Богдана III, польскому королю Сигизмунду I Старому. Китай — город, Ладыжину, Белую Церковь и прочие местечки. Недостаток денег в польских городах и местечках заставил его униженно просить благотворителей человечеству о подаянии ему на пропитание. И там многие не отвергали его прошения и по возможности своей снабдевали его иные пищей, а другие — деньгами. И таким пособием в пропитании себя из польского владения, пришел он к российской границе, на Васильковский форпост. Васильковский форпост, город Васильков возле Киева. И объявил там свои два паспорта испанский, из порта и венецианский, где с него взят был допрос обо всем случившемся с ним в Америке, Азии и Европе. После чего паспорты у него отобраны и посланы в Киевское наместническое правление, общее с допросом. а его, яко первого выходца из Турции, припроводили за стражу с одним гусаром в Киев. И получил он из киевского наместнического правления указ, чтоб явиться ему в Нижнем Новегороде, Причем господин генерал-поручик и кавалер Ширков, правитель киевского наместничества, пожаловал ему пять рублей на дорогу, а по шпортах сказал, что оба, венецианский и испанский, посланы через почту в Нижегородское наместническое правление. Семён Ермолаевич Ширков, военный государственный деятель на службе с 1737 года, генерал-майор в 1771, генерал-поручик в 1779, губернатор с 1780, правитель киевского наместничества с 1782 по 1795. С теми из милосердия и человеколюбия его превосходительство пожалованными пятью рублями Из данным из киевского наместничества паспортом прошел он через российские города Нежин, Глухов, Севск, Орел, Белев, Калугу, Москву, Владимир и Муром. И изоново прибыл и в Нижний Новгород 23 февраля 1786 года. На другой день, или 24 февраля 1786 года, представлен он был его высокопревосходительству господину генералу-губернатору и кавалеру Ивану Михайловичу Ребендеру. Грейнгольд Иоганн Ребендер. Годы жизни 1733-1792. Государственный и политический деятель, барон, генерал-поручик, масон. Русский резидент в Данциге. Нижегородский генерал-губернатор. Сей благотворительный и милосердный господин пожаловал ему 15 рублей, распрося подробно о его странствовании и несчастных приключениях. Напоследок его высокопревосходительство изволил сказать ему, «Я тебе во всем помощник буду, но как городовому магистрату не могу приказать заплатить за тебя, то он, конечно, поступит с тобою по строгости законов, ради чего советую просить граждан». чтобы они тебя избавили за претерпенное несчастье от платежа подати и долгов и сняли бы он и на себя из человеколюбия великодушие милосердие его высокопревосходительство сильно его ободряло и он имея собственный дом пришел к своей жене через шесть лет нашел ее в самой сущей бедности с двумя детьми а третьего лишился он по пятому году жена не скоро его узнала ибо он одет был в странное платье и с невыросшими еще набритой голове волосами. Но когда он с нею объяснился, то какова была ее и его при всем случае радость, он ее чувствовать и изъяснять, то только может, кто сам бывал в подобных обстоятельствах. До 1780 года записан он был во вторую гильдию купцом и платил с капитала. Когда же явился в Нижнем Новгороде, то городское общество или городовой магистрат требовал с него за все шесть лет подати, и он держан он под стражею более полутора месяца, и лишь только освобожден магистратом, то кредиторы на его просили в словесном суде. Словесный суд гражданский суд, в котором разбирательство велось на словах, ибо он должен был по счетам и векселям более 230 рублей разным людям, и словесного суда послан он в городовой магистрат. В удовлетворении должникам его или кредиторам принуждён нашелся продать дом свой за 45 рублей и, сделав таким образом малую уплату, освобожден на несколько времени из-под стражи. А за достальные 185 рублей долговых и за 6 лет податей городовой магистрат учинил свое определение — отослать его Баранчикова в казённую работу на соляные варницы в город Балахну, по 24 рубля на год, расстоянием от Нижнего Новгорода 25 верст. Не видав же он баранщиков, жены и детей слишком шесть лет, пришел в свое любезное Отечество Россию, презирая все опасности, даже и самую смерть, соблюдая веру христианскую, пометуя жену и детей. Вызывает он Нижнего Новгорода к своим гражданам и городовому магистрату такими словами — чтоб они вняли купно гласу глазу закона Ее Императорского Величества и глазу человеколюбия, и приняли бы во уважение истинные и неоспоримой бедности Его доказательства и свидетельства. Первое. Пашпорт и испанский, и венецианский. Второе. Заклеймение на острове порто на левой руке и турецкие на правой, и потом в Иерусалиме распятием Христовым. Третье. Что шесть лет припроводил Он без жены и детей в крайней бедности. Четвертое, что говорит по-испански, по-итальянски и по-турецки, и что столь простому человеку, как бы он худо ни говорил, научиться в скорости не можно. Пятое, что сего 1787 года наступил святый Великий пост, а он сидит в магистрате под стражей, и что уже определение подписано было, что подать его на соляные варницы, но все сие не было уважено. Тогда пошел он к Нижегородскому преосвященнейшему, который, пожаловав ему пять рублей, отпустил его от себя. А магистрат по предложению его высокопревосходительства господина генерал-губернатора и кавалера Ивана Михайловича Рыбендера дал ему пропуск до Санкт-Петербурга, с которым он туда пришел. Явился у высокопреосвященнейшего митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила, и по десятидневном покаянии в Александро-Невском монастыре приобщен святых христовых тайн, в доказательство чего дан ему мая 7 дня 1787 года из духовной консистории билет. Сим билетом, явясь у многих знатных особ в Санкт-Петербурге и представя им краткое начертание своих приключений и бедствий, обрел в них столь сострадательные сердца, что удостоился милостей, которые избавили его от тягостного и долговременного иго-нищеты. из-за которой он высоким особам ему благодетельствовавшим приносит наичувствительнейшую свою благодарность.